Глава 45. Возвращение. Дневник семьи Антигонов находится в квартире напротив пахитетелей. Хотя это была всего лишь случайная догадка, Клейн полагал, что интуиция его не подвела. Он тут же вскочил с кровати, и быстро скинул свою старую одежду, которую обычно использовал для сна. Вместо неё Клейн накинул белую рубашку и поторопился застегнуть пуговицы. 1 2 3. Он вдруг понял, что ему не хватает пуговиц. Левая и правая стороны похоже не сошлись. Присмотревшись повнимательней к лин, понял, что ошибся, когда застегнул первую пуговицу, и из-за этого рубашка оказалась перекошена. Он вот беспомощно покачал головой, затем глубоко вздохнул и медленно выдохнул, используя некоторые из техник агитации, чтобы восстановить спокойствие. Надев белую рубашку и чёрные брюки, он вытащил револьвер, который прятал под подушкой, и вложил его в кобуру. Не имея времени завязывать галстук, он накинул костюм Из цилиндра метростью в руках рванул ок двери, надев цилиндр, Клейн осторожно повернул ручку и вышел в коридор. Он осторожно закрыл за собой деревянную дверь собственной спальни и прокрался вниз как вор. Клейн воспользовался перьевой ручкой и бумагой в гостиной, чтобы оставить записку о том, что забыл упомянуть, что сегодня должен прийти на работу пораньше. За дверью дома Клейн почувствовал дуновение прохладного утреннего ветерка, который помог ему успокоиться. Улица перед ним была тёмной, тихой и безлюдной. Только газовая лампа освещали пустынные тротуары. Калин достал свои карманные часы. Было всего 6:00 утра, и багровый лунный свет ещё освещал улицы. Тем не менее, над горизонтом уже занималась зарево восхода. Он как раз собирался найти частного извозчика, когда увидел приближающийся к нему двухконный четырёхколёсный экипаж. Частный транспорт ходит в такую рань? задачно подумал Калин, делая шаг вперёд и начиная махать рукой. Доброе утро, сэр. Кучеру мило садил лошадей. Кондуктор, рядом с ним, издевая, поднёс руку карту. На улицу Зоутланд. Клейна вытащила из кармана два пенса и четыре полупенса. Четыре пенса, тут же ответил кондуктор. Заплатив за проезд, Клейна селса в пустую карету. Она казалась такой одинокой среди ночной тьмы. "Да впервой", с улыбкой сказал кучер. Две гнёды лошади ускорили свой бег. Честно говоря, я не думал, что общественный транспорт работает так рано утром. Клейн сел рядом с кучером и принялся лениво болтать, чтобы отвлечься и расслабить свой напряжённый ум. Кучер самоуничижительно сказал: "С 6 утра до 9 вечера на всё, что я зарабатываю, это 1 фунт в неделю". Без прерывов в замешательстве спросил Клейн: "Но отдыхаем раз в неделю по очереди?" Тяжёлым тоном сказал кучер. Кондуктор рядом с ним добавил: Мы отвечаем за то, чтобы общественный транспорт ходил с 6 до 11. После этого у нас перерыв на обед. А в 6 часов вечера мы заменяем наших коллег. Но даже если отдых не нужен нам, то он необходим лошадям. Раньше ничего подобного не было. Однако произошёл несчастный случай, которого не должно было случиться. Из-за усталости кучер потерял контроль над экипажем, и тот опрокинулся. Это привело к тому, что у нас появились смены, иначе эти кровопийцы никогда не стали бы такими добрыми. Созджавка сказал кучер. При свете восходящего солнца экипаж поехал в сторону улицы Зоулланд и подобрал по пути ещё 7-8 пассажиров. Немного расслабившись, Клен замолчал. Он закрыл глаза и начал вспоминать вчерашние события, стараясь убедиться, что ничего при этом не упустил. К тому времени, когда небо посветлело, а солнце окончательно взошло, карета наконец прибыла на улицу Зоулланд. Клен налево рукой взял свой цилиндр и спрыгнул с кареты. Он быстро прибыл на улицу Заоутлан 36 и оказался возле охранной компании Терновник. Дверь всё ещё была закрыта. Колин вынул связку ключей, нашёл соответствующий латунный ключ, вставил его в замочную скважину и провернул. Он надавил, а дверь медленно открылась. Внутри он увидел, как черноволосый и зеленоглазый Леонард Митчелл нюхает бывшую недавно очень модную сигарету. Честно говоря, предпочитаю сигары. Вы похоже куда-то торопитесь? Расслабленно спросил, похоже на поэта ночной ястреб. Где капитан? Вместо ответа спросил Клейн. Леонардо указал на перегородку. У себя, как продвинутому бессонному, ему нужно спать всего 2 часа. Я думаю, что именно это зелье должно больше всего понравиться владельцам заводов или банкирам. Коленке Внулы быстро прошёл через перегородку. Он увидел, что Дэн Смит открыл дверь в свой кабинет замиро входа. Что случилось? Одетый в чёрную штормовку, Он с торжественным и суровым выражением лица держал инкрустированную золотую трость. Я почувствовал дежавю. Должно быть, это дневник. Дневник семьи Антигонов. Коленн изо всех сил старался говорить понятно и логично. Где это было? Выражение лица Дана Смита не претерпело никаких очевидных изменений. Однако интуиция Коленна подсказывала, может, только капитан хоть и незаметно, но мощно отреагировал. Возможно, это была вспышка ярости или изменение эмоций. Я достал лучелист там, где мы с Леонардом вчера после заложника, напротив комнаты похитителей. Я не замечал этого тогда, пока мне не приснился сон, и я не получил откровение. Кален рассказал всё как на духу. Соня, по всему я упустил огромный куш. Леонард, который подошёл к перегородке, усмехнулся. Данс слегка внул и с мрачным выражением лица начал распоряжаться. Отправь Кендл сторож де Арсенала вместо Старого Нила. Старый Нил и Фрейд у с нами. Леонардо добрался к всякой легкомысленность и сразу же сообщил Кенли и Фраю, которые находились в комнате отдыха ночных ястребов. Один из них был безсонным, а другой сборщиком трупов. Спустя 5 минут двухколёсная карета, принадлежащая ночным ястребам, понеслась по пустынным улицам. На Леонарде была шляпа с пером, рубашка и жилет, и он исполнял роль кучера, время от времени щёлкая кнутом. В карете Клейн и Старонил сидели с одной стороны, а напротив них были Дэн Смит и Фрай. Кожа сборщика трупов была настолько белой, что выглядела так, как будто он очень долго не видел солнца, или у него серьёзное малокровие. Ему было уже за 30, чёрные волосы, голубые глаза, высокая переносица и очень тонкие губы. Он выглядел холодный, надменно. Постороннее часто работал с трупами, поэтому от него ощущался слабый специфический запах. Ещё раз подробнее опиши ситуацию. Дэн поправил воротник своей чёрной штормовки. Колейн погладил свисающие с рукава тапоц и начал рассказывать о событиях, случившихся с момента начала их миссии до самого сна. Рядом с ним старый Нил усмехнулся. "Похоже, что ваша судьба переплетена с дневником семьи Антигонов. Я не ожидал, что вы встретите его таким образом. Именно, но не слишком лето для простого совпадения. К счастью, Леонард только что упомянул, что в предварительном расследовании похищения Элиота не было обнаружено никаких признаков тайных орденов или посторонних сил." Это преступление вызвано исключительно жаждой наживы. В противном случае я действительно заподозрил бы, что кто-то сознательно всё это подстроил. Колен шёл происходящее довольно любопытным. Это было слишком даже для случайности. Данни высказывал никаких мыслей, всё поездку находясь в глубокой задумчивости. Сборщик трупов Райв в своей чёрной шинеровке тоже хранил молчание. Тишина была нарушена лишь тогда, когда карета остановилась у здания, упомянутого Клейном. Пойдём. Клейн Тей стороны люди те сзади, будьте осторожны. Очень осторожные. Дон выбрался из кареты и проверил странный револьвер с явно слишком длинным и толстым стволом, а потом сунул его в правый карман. Хорошо. Колен не осмеливался говорить ничего лишнего. После того, как Леонард нашёл кого-то, чтобы присмотреть за каретой, пять по ту сторонам вошли в здание. Ступая как можно тише, они достигли третьего этажа. Это тут. А Леонарт указал на квартиру напротив похитителей. Кален дважды постучал по своей глабе и активировал духовное зрение. В этом состоянии его духовное восприятие усиливалось. Дверь показалась ему знакомой, как будто однажды он уже входил в неё раньше. Да, он утвердительно кивнул. Старенил также активировал своё духовное восприятие и внимательно присмотревшись, сказал: "Внутри никого нет и не ощущается духовного сияния магии". Сборщик трупов Фрейд ответил своим хриплом голосом. Здесь нет злых духов. Фреймок видит духовные тела, включая злых духов и беспокойных призраков, при этом даже не активируя своё духовное зрение. Леонард сделал шаг вперёд и, как и вчера, выбил дверной замок. Но этот раз ломалось не только сама доска, но даже дверной замок вылетел наружу и с шумом упал на пол. Колено показало, что он почувствовал, как исчезает находившаяся там ранее невидимая печать. Сразу после этого он ощутил сильный запах. Труп, гниющий труп. Холодно сказал Фрей. Похоже, он не страдал от тошноты. Дэн протянул правую руку в чёрных перчатках имя Длена открыл дверь. Первое, что они увидели, был горящий камин. Для начала июля в комнате было просто ненормально жарко. Перед камином стояло кресло-качалка, в нём сидела старуха в чёрно-белой одежде с низко опущенной головой. Её тело выглядело необычайно большим. Кожа была черновато-зелёной и опухшей, казалось, что от малейшего прикосновения она готова взорваться и извергнуть наружу мерзкий запах гнили. Кайда личинки и другие паразиты изывали внутри неё, под плотью, гниющими органами. Одежды среди морщин, в духовном зрении их тела казались точками свёта. Казалось, что они стараются держаться как можно ближе к темноте. Глаза старухи упали на пол, и несколько раз перекатившись, оставили после себя желтовато-коричневые следы. Кален почувствовал отвращение. И худочней в селах больше терпеть это гнилостное зловоние, наклонился, и его вырвало.